Глава 22 Присутствие водителя не позволило Джерри доставать личный браслет из-под подкладки. Он решил сделать это уже на звездолете. Флайер доставил пилота прямо к главному входу. Парковаться водитель не стал, лишь высадил своего пассажира и с безразличием пожелал ему удачи. Для него этот молодой человек был одним из многих, кто просто окружает маршала-протектора. Джерри прошел в здание космопорта. Как обычно, гул голосов разносился под крышей. Вокруг него сновали толпы гуманоидов, которым абсолютно не было дела ни до Анны Бель, ни до Пилот привычно лавировал между ними, стараясь не привлекать особого внимания к себе на случай, если кто-то из знакомых просматривал камеры. Согласно информации, отправленной отцом, звездолет находился у гражданского выхода, расположенного почти в самом конце станции. Джерри пришлось пройти через все терминалы, протолкаться через толпу неугомонных школьников, почтительно обойти нескольких пернатых, высиживающих яйца прямо посередине помещения. Он уже почти достиг заветного входа, когда его кто-то окликнул. Он непроизвольно обернулся. «Офицер Мэтьюс? Джерри? Ты? Сказали, что ты умер в госпитале». Психолог подошла ближе, с каким-то странным выражением на лице. «Да? Наверное, как обычно перепутали», — отмахнулся пилот. «Извини, я тороплюсь «Жаль, но, может быть, хоть расскажешь мне, куда ты так торопишься?» «Нет», — пилот покачал головой. «Прости, но между нами все действительно давно закончено». «Возвращайся на базу, и будет лучше, если ты пока не будешь говорить, что видела меня». Он повернулся и хотел пройти дальше, но чья-то тяжелая рука легла на плечо. «Прости, но тебе придется задержаться, сынок», — раздался за спиной голос Сэн Джонса. Джерри почувствовал, как между лопатками уперлась дула бластера. «Думаю, теперь тебе есть что рассказать бывшей подружке. Боюсь, что мои слова ее не обрадуют. Тогда порадуй меня, даже не представляю, чем». Джерри обманчиво расслабленно развел руки в стороны, выжидая момент. Сент-Джонс покачал головой. «Э, нет, я слишком тебя хорошо знаю, и меня ты не обманешь. Джулия!» Женщина подошла и едва заметно замахнулась. Джерри подумал, что она ударит, но почувствовал лишь укол. В руке психолога был зажат шприц с релаксантом. Иногда его вводили тем пилотом, которые срывались после сильных нагрузок. «Извини, малыш, но так будет надежнее. Ты слишком шустрый». Полковник подхватил мягко осевшего пилота. «Все в порядке. Парень просто перебрал». Джерри не потерял сознание, но лекарство было таким, что все вокруг происходило словно во сне. Полковник вместе с Джулией отвел его к креслам, стоящим у стены, достаточно небрежно опустил в одно из них. Джерри шатало, и наверняка со стороны казалось, что полковник заботится о своем подвыпившем приятеле. После чего Сент-Джонс его обыскал, снял функционал, проверил экран, усмехнулся. «Интересно», — он продемонстрировал Джулии сообщение. «Как ты думаешь, что может ожидать нашего мальчика у шлюза Г-40? И не связано ли это с тем, что недавно в часть поступил приказ подготовить и подогнать туда десантный звездолет? «Меня больше беспокоит, почему маршал сказал, что его сын мертв, отозвалась та, напряженно посматривая по сторонам. Алан, давай уберемся из-под камер». «Пока рано», — отмахнулся тот. «Камеры нам могут пригодиться». Словно ответом на его слова функционал Джерри зазвонил. Сэн Джонс нажал иконку вызова. «Джер, ну где ты?» — раздался голос маршала. Нет, он здесь». Сэнд-Джонс слегка усмехнулся, представляя себе изумление старого друга. «Как ни странно, живой. Аллан? В точку. Как я понимаю, наша пятничная партия в покер отменяется?» С чего ты решил? «Брось, нет, рассмеялся полковник. «Я не дурак и вполне могу сложить в уме несколько фактов. В частности, что полчаса назад вышел из твоего доверия. Кстати, скажи, где я прокололся?» «Ты уничтожил записи». Голос маршала звучал очень ровно. Значит, он волновался. «Ясно. И что ты хотел со мной сделать?» Командующий молчал, и полковник грустно усмехнулся. «Впрочем, к чему я спрашиваю? Предатели не прощают, верно?» «Алан». «Ладно, тогда к делу. Как я понимаю, звездолет уже готов. Ты даешь мне улететь, я где-нибудь на границе выпускаю твоего щенка живым и, возможно, даже здоровым». «Это все условия?» — спросил маршал. «Да, и никакого сопровождения». Джерри хотелось вскочить и закричать, чтобы отец не поддавался на шантаж, но он не мог. Все, что ему оставалось, — просто сидеть и слушать. «Дай мне четверть часа», — попросил маршал. «Десять минут. Это то время, пока мы дойдем до шлюза Г-40. И учти, если я увижу хоть что-то подозрительное, я стреляю мальчишки в голову». Он отключился и посмотрел на кусающую губы спутницу. «Как ты смотришь на небольшую прогулку над звездами? Джулия всмотрелась в лицо своего сообщника. «Ты действительно его отпустишь?» «Не знаю». Полковник поднял Джерри на ноги, точно куклу, обхватил, не давая упасть. «Вот ведь, тяжелый. Похоже, ты с лекарством». «Глупости. Ты видел его медицинский файл? В калии я меньше? Он бы уже выбил у тебя из рук бластер». Но это мы бы еще посмотрели, кто кого». «Поверь мне, мужчина, который всю ночь может заниматься любовью, а утром пойти на пробежку?» Джулия многозначительно замолчала. «Хватит разговоров. пойдем. Голос полковника звучал резко. По всей видимости, слова Джулии его задели. В другое время Джерри бы обязательно поинтересовался, чем так разозлила его бывшая любовница, бывшего секретаря его отца. Но сейчас даже губы не слушались. Их путь занял гораздо больше времени, чем 10 минут, даже несмотря на то, что терминал почти опустел. Где-то на краю сознания Джерри отмечал, что за колоннами скрываются люди в экзоскафандрах и с оружием в руках. Сент Джонс, заметив их, уже демонстративно прижал дуло бластера к пленника. «Там, за колоннами, не двигайтесь, иначе я разнесу ему голову», — предупредил он. «Полковник, не делайте глупостей», — сказал кто-то через динамик. «Опустите бластер и сдавайтесь». Сен-Джонс саркастически рассмеялся. И пойти под трибунал? Спасибо, я лучше пережду худшие времена где-нибудь за пределами объединенных галактик». Он буквально протащил Джерри за собой к слезу. Джулия, опустив голову, словно это могло спасти ее от того, чтобы быть узнанной, шла следом. Они прошли отсек, где размещались десантники, и вошли в рубку. Полковник, наконец, разжал руки, позволяя Джерри просто упасть на пол. Сам он подошел к панели управления, проверил готовность к вылету. Затем вновь нажал клавишу вызова на функционале, отобранному Джерри. Алан, вежливо поздоровался маршал. «Люди за колоннами были лишними, нет. Я мог и испугаться?» «Вряд ли. Ты слишком хочешь жить, чтобы паниковать», — отозвался тот. «Ты так хорошо знаешь меня. Так же, как и ты меня». Маршал на секунду замолчал. Скажи только, почему? Чего тебе не хватало? Денег? Я устал быть твоей тенью, нет, Безотказный Алан. На него можно свалить все, чтобы потом снять сливки. Ты годами занимался именно этим. И ты решил мне отомстить за свой комплекс неполноценности? Ты же знаешь, что месть это низко. Нет, нет, я просто хочу уйти. Тогда отпусти Джеральда. В голосе маршала прорезались стальные ноты. Его секретарь рассмеялся. Нет, нет. Ты давно разучился просить. Возможно, по старой дружбе я и отпущу твоего выродка, но не раньше, чем достигну границы Галактического Альянса. Прощай, старый друг и тиран». Он швырнул функционал на пол и раздавил каблуком. Затем посмотрел на Джулию. «Когда закончится действие релаксанта?» «Через час, примерно». «Хорошо, здесь должен быть отсек для срочных операций. Запрем его там и взлетаем». «Ты действительно его отпустишь? Тебе так дорог этот мальчишка?» Или ты все еще жаждешь вместе за его пренебрежение? Усмехнулся полковник. Бывший психолог ВКС отвернулся, избегая ответа, но он не настаивал. «Давай запрем его и взлетаем». В медицинском отсеке от пола до потолка шли штанги-опоры с магнитными ремнями из гибкого металла. К ним крепили носилки с ранеными. Недолго думая, полковник привязал руки пилота к ним и вышел, закрыв дверь. Джерри обмяк. Его сил хватило лишь на то, чтобы прислониться лбом к холодному металлу. Он чувствовал вибрацию и понимал, что звездолёт взлетает. И что это все очередная задержка к спасению Анны Бель. Анна Бель. Он словно на его увидел ее огромные глаза, услышал ее шепот. Джерри, помоги мне. Действие релаксанта прекратилось очень резко. Джеральд вдруг почувствовал резкую боль в вывернутых суставах. Ноги все еще не слушались, и ему стоило большого труда встать на них. Дрожа пилот прислонился к холодной опоре. Прислушался. Судя по вибрации, корабль летел на достаточно высокой скорости. Значит, где-то будет дозаправка. Иначе они просто не долетят до границ объединенного галактического альянса. Джерри стало интересно. Понимал ли это Сент-Джонс? Судя по рассказам отца, полковник слишком рано перешел в штаб. В отличие от самого маршала. Чувствуя, что силы возвращаются, пилот аккуратно пошевелил пальцами, оценивая повреждения суставов. Скорее всего, просто растяжение. Наверняка на звездолете есть аптечка с коллагеном. Оставалось только ее достать. «Для этого надо было освободиться от ремней». Пилот без особой надежды покачался туда-сюда, ударился об опору, под ребрами отозвалось болью, словно он налетел на камень. Он нахмурился, а потом рассмеялся. Как он мог забыть, что его личный функционал завалился за подкладку куртки? Пилот смутно припоминал, что его обыскивали, но, видимо, полковник сделал это небрежно, слишком торопясь взлететь. «Сезам, отзовись», — тихо произнес Джерри. «Капитан?» Металлический женский голос показался божественным. Запустить программу утилиты для БРО. Программа запущена. Считать коды корабля класса звездолет. Выполняется. По обозначению кодов подключиться к системе корабля. Молчание. Долгое и тяжелое. Пилот уже испугался, что браслет выключился, когда услышал. К системе подключено. Управление переводится на пилота. Отключить магнитное поле в санитарном отсеке. Ремни расстегнулись так резко, что не удержавшись, Джерри полетел на пол. «Выполнено». «Сам вижу, идиотка». вырвалась у пилота непроизвольно. «Капитан!» В металлическом голосе слышались слезы. Судя по всему, программа юмора тоже запустилась. «Мы с вами так давно знакомы. Зачем вы меня оскорбляете?» Джерри покачал головой и поднялся с наслаждением, разминая затекшие кисти. «Включить свет!» — скомандовал он. Лампы под потолком вспыхнули, и он невольно прикрыл глаза рукой. Привыкнув, он выпрямился и осмотрелся. Стандартный отсек, стены и пол белые, с металлическим отблеском. У той, которая напротив двери, был прикреплен шкаф. Джерри подошел и открыл его, нашел таблетки с надписью «Коллаген» и выпил сразу три, затем две обезболивающего, после чего он снова сел на пол и прислонился спиной к стене, ожидая, пока лекарство подействует. Когда боль в запястьях перестала ощущаться, пилот поднялся, на всякий случай потушил свет, спокойно разблокировал дверь и вышел. В десантном отсеке никого не было, Даже лампы под потолком и те мерцали, заставляя вспомнить об опасности. Перекатываясь с пятки на носок, чтобы заглушить шум своих шагов, Джерри мягко скользнул к створкам, ведущим в рубку пилотов. Прислушался. Там явно шел какой-то спор. «Включить трансляцию из рубки», — прошептал он. «В доступе отказано. Так используй утилиты». «Уточните запрос». Джерри внезапно захотелось придушить разработчиков программ. «Войти в систему рубки через программу «Утилиты Бро». Произнес пилот. Снова молчание. — Выполнено. Джерри выдохнул и вытер вспотевшие ладони. — Включить трансляцию. Звук на минимум. Вести видеозапись трансляции, — приказал он. Миниатюрная голограмма высветилась в воздухе. Сент-Джонс сидел в кресле старшего пилота. Джулия стояла перед ним, скрестив руки на груди. Пилот покрутил голограмму, выбирая ракурс, чтобы видеть лица говоривших. — Что теперь? — донёсся до Джерри пронзительный голос психолога. Ты обещал мне карьеру. А теперь мы кто? Изгои? Ты же знала, на что шла. Полковник пожал плечами. Я шла лишь на то, чтобы помочь тебе. И отомстить за пренебрежение бросившему тебя мальчишке. Напомнил тот, ухмыляясь. Джерри невольно сжал руки в кулаки. Это я его бросила, спылила женщина. Сэн Джонс лишь рассмеялся. Кого ты хочешь обмануть, Джулия? Здесь никого нет. Он выразительно покрутил головой. Это ты обманул меня, Алан. Ты говорил, что у тебя все под контролем что мне ничего не грозит. И что теперь? Мы, словно преступники, бежим за пределы Галактического Альянса, а на хвосте у нас находятся все военно-космические силы Альянса, которые только и ждут команды, чтобы нажать на гашетку и расстрелять этот чертов звездолет. Ты дрожишь так, что корабль вибрирует. Успокойся. Я ясно дал понять Маршалу, что жизнь его сына зависит от моей безопасности, так что до границы Альянса мы долетим спокойно. А дальше, Аллан? Что дальше? «Тебе хорошо говорить, у тебя наверняка припрятано несколько счетов». Судя по ухмылке полковника, Джулия угадала. Это разозлило ее еще больше. «Ты смеешься, А что делать мне?» «Кто же виноват, моя дорогая, во всех отношениях Джулия, что ты ничего не отложила из тех денег, которые я тебе заплатил за воскресный визит к мальчишке?» «Ты заплатил копейки. Я заплатил тебе и так слишком много. Ты тогда ничего не смогла сделать. Психологические программы были удалены». «И потом, информация тоже стоит денег, а я рассказала тебе об этой девке, Креолке». Ярко накрашенные губы скривились при воспоминании о бане Белль. Джерри непроизвольно стиснул кулаки, жалея, что не может заставить Джулию подавиться своими же словами. «Я все равно о ней узнала, хватит об этом», — резко приказал полковник, затем взглянул на психолога в досаде кусавшую ногти и смягчился, понимая, что за спиной сейчас лучше не иметь врагов. «Послушай, нам три резона ссориться именно сейчас». Ты помогла мне смыться, и я благодарен тебе за это. Хотя ты спасала и свою шкуру тоже. Ты же прекрасно знаешь, что тебя ждало бы в случае, если бы правда открылась. Ведь это ты поставила последние медицинские программы на дроидов. Я не знала, что вы собираетесь отключить систему управления. Какой смысл сейчас думать о том, что ты знала и чего не знала? Сэн Джонс пожал плечами. Тебя все равно признали бы виновной в саботаже. А так ты будешь свободна. Я буду нищий, Алан. нищий. Она закружила порубки управления. Полковник с едва заметной усмешкой наблюдал за ней. «Не отчаивайся», — наконец сказал он, выждав, пока бывший психолог успокоится. «Думаю, все вопросы с финансами можно будет уладить, как только доберемся до пункта назначения». «И где это?» Она пошла на попятную, понимая, что сейчас полностью зависит от своего напарника. «Какая разница? Если я скажу, что это одна из планет, не пожелавших вступить в альянс, этого будет достаточно?» Джулия скривилась, но промолчала, понимая, что ничего больше не добьется полковник кивнул. «Вот и славно. А теперь сходи, проверь, как там мальчишка. Наверняка ему надо принять какое-нибудь лекарство». «Релаксант в больших дозах опасен», встревожилась женщина. «Он может вызвать привыкание. А ты обещал». «Я обещал его отцу отпустить мальчишку живым. Про здоровье уговора не было, тем более про релаксанты». Сен-Джонс гадко ухмыльнулся. «Так что поторопись, иначе он может доставить нам неприятности». Женщина вздрогнула и вышла. Джерри едва успел свернуть голограмму и заблокировать дверь в санитарный отсек. Джулия подошла к створкам, прикоснулась ладонью к сканеру, они раздвинулись, и сразу же женщина ощутила, как кто-то стиснул ее в объятиях, зажимая рот ладонью. «Ты же не будешь кричать, когда я отпущу тебя, верно?» прошептал Джерри ей в ухо. Женщина явно испуганно закивала головой. Пилот усмехнулся. «Так я тебе и поверил». Повинуясь его голосовой команде, створки закрылись, надежно отсекая их от Сент-Джонса. Только после этого Джерри убрал ладонь сорта женщины. «Как ты...» Она беспомощно смотрела на бывшего любовника. «Выбрался?» — подсказал он, буквально подтаскивая ее к одной из опор. «Позволь оставить тебя в неведении по этому поводу. Просто считай, что мне повезло». Он усмехнулся, вспомнив, как недавно говорил эту же фразу отцу. Затем перехватил Джулию так, чтобы освободить себе правую руку, потянулся за металлическим ремнем, свисавшим с опоры. «Джеральд». Джулия безуспешно дернулась, слегка побледнела, догадавшись, что он сейчас сделает. «Пожалуйста, не надо. Он... Сент-Джонс заставил меня, понимаешь? Он сказал, что ты невменяем. Конечно, — согласился Джерри, перехватывая женщину за руку, чтобы привязать к опоре. Я бы даже поверил тебе, если бы не слышал разговор в рубке. Ты все слышал? Большей частью. Я даже записал его. Он усмехнулся. Лицо Джулии исказилось. Она внезапно дарила пилоту в солнечное сплетение и, выскользнув, кинулась к двери. «Заблокировать выход», — себя приказал Джерри. Он не успел увернуться. Из-за релаксанта реакции были все еще замедленными. Джулия попыталась открыть створки, затем, поняв всю тщетность своих действий, замолотила по ним руками. Отдышавшись, пилот выпрямился и с насмешкой посмотрел на нее. «Можешь не пытаться, здесь хорошая звукоизоляция». Женщина обернулась, злобная гримаса исказила ее лицо. «И что ты сейчас сделаешь, Джерри Райс?» «Джеральд Райт», — вдруг поправил он ее, словно это было сейчас действительно важно. Мое настоящее имя, как тебе наверняка известно, Джеральд Райт. Именно поэтому ты так старалась выйти за меня замуж? «Я любила тебя», — вдруг выкрикнула Джулия. У нее начиналась истерика. «Я любила, а ты выбросил меня как ненужную вещь». «Ты сама ушла», — спокойно возразил Джерри. «Ты даже не пытался вернуть меня». «Ах, вот оно что», — рассмеялся пилот. «Прости, что разочаровал». Джулия кинула на него злобный взгляд. «Как же я тебя ненавижу!» «Знаешь, я это заметил и даже не буду гадать о причинах столь яростной ненависти». Джерри спокойно подошел к женщине и снова взял ее за руку, на этот раз очень внимательно следя за ней. «Прости, но вы не оставили мне выхода. Обещаю, что, в отличие от вас, я обойдусь без релаксанта». При упоминании о незаконно примененном препарате она вздрогнула и окончательно сникла. «Как же я тебя ненавижу!» прошептала она. Отбросив сантименты, Джерри подвел ее к опоре, закрепил ремни на запястьях, попробовал прочность захвата. Все это время Джулия молчала. Лишь в глазах полыхала такая ненависть, что при виде нее у пилота пропали последние капли жалости. Не говоря больше ни слова, он вышел и тщательно проверил, как хорошо задвинуты створки, положил в наружный карман функционал Джулии, снятой у нее с руки. Свой доставать не стал. Это заняло бы много времени, а такую роскошь сейчас он не мог себе позволить. Уже не прячась, Джерри прошел в рубку. Полковник, склонившийся над панелью, даже не обернулся. «Ну как он там?» — поинтересовался Сент-Джонс. «Нормально. Пришел в себя». Пилот с удовольствием смотрел, как вытягивается лицо полковника. Несколько секунд тот моргал, затем протянул руку, намереваясь взять бластер, лежавший на панели. Пилот, ожидая чего-то подобного, моментально среагировал. Он прыгнул, обрушиваясь на своего врага. Тот попытался увернуться, но не успел. Джерри схватил его за руку, Сжал запястье и несколько раз ударил руку противника о панель, выбивая оружие. Отлетев, оно скользнуло пилоту по лицу, чуть не задев переносицу. Джерри непроизвольно зажмурился. Сент-Джонс попытался воспользоваться этим и выскользнуть из захвата, но не успел. Несколько минут мужчины отчаянно боролись друг с другом, пока, наконец, пилот не заломил своему противнику руку. Тот застонал и все равно попытался вырваться. Пришлось усилить захват. Кости хрустнули. От гнева и боли лицо полковника стало багровым. На висках проступили вены. «Это бесполезно, Сен-Джонс», — предупредил Джерри, все еще тяжело дыша. Полковник оказался сильнее, чем он думал. «Для вас все кончено». Тот угрюмо смотрел на пилота, все еще не желая признавать поражение. «Ты выродок», — наконец сказал он. «Ты всегда им был, как и твой папаша». Джерри подавил в себе приступ ярости, понимая, что полковник именно на это и рассчитывает. «Тогда странно, что вы дружили», — заметил он. «Нельзя действительно дружить с тем, кто покровительствует тебе». «Долгие годы вас это устраивало? Я лишь подчинялся. У меня не было выбора. Выборы есть всегда». Все-таки слова достигли цели. Джерри разозлился. «Свой вы сделали». Он достаточно грубо толкнул бывшего секретаря к выходу. Тот попытался дернуться еще раз. Пришлось заламывать руку, почти выкручивая ее из сустава. Полковник невольно застонал. Войдя в санитарный отсек, Джерри привязал второго пленника, еще раз проверил все ремни, пометуя о своем функционале, тщательно обыскал Сент Джонса и Джулию, и вновь вышел в рубку. Сел в кресло пилота, обреченно посмотрел на панель управления, которая была рассчитана на нескольких человек и отличалась от привычной панели пилотника. Заглушил двигатели. На несколько секунд закрыл глаза, просто наслаждаясь ощущением одиночества во Вселенной, затем включил связь. Бродяга вызывает базу. Тишина. Джерри повторил запрос, все еще надеясь на ответ. Снова тишина. Затем неуверенная, хриплое. «Джер?» Пилот невольно улыбнулся. «Привет, па». Он не называл так маршала с детства. Но сейчас казалось важным сказать именно это слово. Маршал явно напрягся. «Как ты?» «Все в порядке». Он подумал и поспешно добавил. «У меня в отсеке двое пленных». Недоверчивый выдох и снова тишина. «Как тебе удалось?» «Долгая история. Скажем так, дырка в кармане не была лишней». Джерри усмехнулся. «Топлива на обратную дорогу хватит?» «Я лечу на криолу. Сейчас Джерри был уверен, что маршал усмехался. Только давай хоть на этот раз без самодеятельности. Пилот тоже улыбнулся. Я постараюсь. Звучит почти обнадеживающе. Бродяга, проложить курс на автопилоте и все время оставаться на связи. Да, сэр. Он задал параметры навигатору и откинулся на спинку кресла. Путь предстоял не неблизкий.